Часть четвёртая. Финч не слушал Карен. На все её уговоры замолчать и смотреть на болото в оба глаза, он отмахивался и продолжал полушёпотом травить анекдоты и сплетни, подслушанные в расположении части. Уж что ж то, а узнавать последние новости и пикантные подробности из жизни военного командования у него получалось лучше всех.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 У тебя даже позывного нет. С издёвкой выронила она и снова отвернулась, продолжив наблюдать за бунтом. С своими бесполезными, а порой тупыми шуточками финчмок рассмешить кого угодно, но только не её. Это и подначивало сержанта. Видя, что Каран никак не реагирует на его болтовню, он удвоил свои старания, чем ещё больше разозлил напарницу.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 Скорик Карен выяснила для себя, что бездельно лежать в угрюмой тишине ничуть не лучше, чем слушать трескотню финча. Он ведь, чёрт его побери, прав. Нет тут никого, кроме мушек и комаров. За 5 часов ни то что тварей, ни одной живой души крупнее лягушки не показалось. Даже птиц не слышно. Карен наливалась злобой.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 Дана сама завопила бы во всё горло: "Эй, ублюдки, я здесь!" Заметив мелкого кровопийцу, присосавшегося к щеке Финча, она тихонько подползла к спящему на парнике и со злости шлёпнула его по лицу. Финч подскочил как ошпаренный кипятком. "А что? Где? Кто?" заголосил он с просоньей, вскакивая в полный рост. Карен схватила его и дёрнула обратно в коп. "Тише ты!"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 Я чуть в штаны не наложил. Так ведь не наложил же? Они тихонько засмеялись. И база приём. Сообщите координаты цели. Раздалось у Фичи за спиной. Что это ещё за хрень? Он отскочил от Каран. Оба уставились на радиостанцию. Видимо, когда она дёрнула его за маск-халат, чтобы посадить в окоп, сержант случайно задел рацию и зажал кнопку передачи сообщения. Жёлтая лампочка мигала при каждом слове, доносившемся из динамика. Пока напарники приходили в себя от неожиданности, голос продолжал повторять. «Почему не отвечаете, приём? Не слышу вас, приём!» Карен бросилась к винтовке, финч к рации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 опахивает трибуналом, как пить дать. Карен вслушивалась в завывание поднявшегося над болотом ветра. Резкий порыв донёс до её слуха какой-то странный шум. Она посмотрела на Финча. Ты ничего не слышал? Нет, ответил он с серьёзным выражением лица. Теперь они оба внимали ветру, но звук, который уловила Карен,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 Или теперь ты испугался? Я? Он искосо поглядел на Каран. Вслед за рёвом послышался стремительно приближающийся сотрясающий землю топот. Чувство, похожее на жажду, резко перекрыло гортань Каран. Она ждала этого момента долгих 2 года. Неожиданно Финч высунулся из окопа и открыл беспорядочную стрельбу. Выпущенная автоматная очередь застала Карен в расплох. Выпучив глаза, не в силах пошевелиться, девушка смотрела, как по окопу латунным дождём разлетаются стреляные гильзы. В ушах у неё звенело. Патроны закончились, но Финч даже не заметил этого. Он стоял в полной тишине, продолжая клацать спусковым крючком. Ствол его автомата дымился. Ни выстрелов, ни рёва иных, ни топота. Каран собралась с мыслями и коснулась его плеча. "Эй. Астынь. Кажется, ты всех убил. Оставил бы мне хоть одного. А?"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 Как я на раз-два разобрался с этими идиотами. Проще пареной репы, скажу я тебе. Он подмигнул ей. Знаешь, кажется, я придумал себе позывной. Но Карн не успела узнать какой. Что-то крупное обхватило голову Финча, выволокло из окопа и швырнуло на склон холма. Это случилось так быстро, что она даже не успела среагировать и выстрелить. Его тело глухо ударилось о землю. Сержант заорал, потом захрипел. Карен слышала, как щёлкали жвала и челюсти иных. Она мёртвой хваткой вцепилась в холодную винтовку и направила ствол в темноту. Туда, откуда всё ещё доносились предсмертные стоны Финча хотя сейчас они меньше всего походили на человеческие. Руки её тряслись, пальцы не слушались, глаза наполнились слезами отчаяния и ощущения близкой смерти. Невнятные тени заметались по склону, и ступлённым, хрипящим голосом она крикнула в ночь. Ну, давайте! Идите сюда, адовые твари! Хоть одного я прихвачу с собой на тот свет. Карен решила стрелять не целясь, наугад. Магазин был полный. Не взирая на то, что броня у инопланетян местами непробиваема, хотя бы один патрон просто обязан был попасть в цель. Свет от выстрела озарил силуэт. Молниеносным движением кляшни Иной резко выдернул винтовку у неё из рук и втоптал в грунт. Карн отскочила назад. Попробуй сожрать меня, сука. Где твои дружки? Все сюда. Она стёрнула гранату, пристёгнутую к жилету, схватилась за чеку. Это вам за моих отца и мать. Ну? Что попрятались?